Глава 7. Ваш телохранитель. Когда ваша иммунная система ослабевает, вы становитесь уязвимы для трёх врагов: инфекций, аутоиммунных заболеваний и рака. Не говоря о том, что болеть чем бы то ни было никто не хочет. Чтобы понять, почему и как защитить себя, разрешите вам показать, как работают иммунные клетки. Когда станет ясна суть предмета, вам понадобятся мои советы по поддержанию их работоспособности. Вы поймёте почему и будете на верном пути к здоровому столетию, если последуете моему 17-дневному плану.